Глава двадцатая Потушить загоревшегося сектанта оказалось не самой простой задачей. Лысый старик, объятый пламенем, бежал, как олимпийский призер. Он перемахнул через ограждение и помчался куда-то в сторону, громко вопя. Не знаю, что было в бутылке, но горело, как бензин. «Стой!» — крикнул ему я. «Бесполезно». Он орал сам и ничего не слышал. Даже не догадывался снять свой плащ. Это все бессмысленно. Ему осталось недолго. Оба охранника побежали за ним. Горящий сектант пролетел мимо входа в больницу, напугав медсестру. Потом свернул на дорожку. «Да, фонтан. Там фонтан. Сможет потушиться там». Но нет. «Ну куда ты?» Я вскричал изо всех сил. «Не туда!» Сектант выскочил на дорогу, и я уже заранее догадался, что произойдет. Раздался громкий гудок, проезжавшего мимо грузовика. Следом мощный удар. Сектанта отбросило куда-то в сторону, на несколько метров. Его горящее туловище врезалось в мусорный ящик и опрокинуло его. Завизжали шины. Грузовик резко остановился, чуть не перевернувшись. На дороге остались черные следы резины. Водитель остался на своем месте, вылупившись вперед. Рядом с ним на пассажирском сиденье сидела белая собака и что-то доедала. Обед водителя, скорее всего. Ей плевать на аварию. Водило впал в ступор. Тело уже догорало, над ним вился черный дымок. Хорошо, что ветер в другую сторону. Максвел, у него там есть кольцо с лисом?» — спросил я. «Можно же спросить пассажира, о чем они хотели поговорить?» «Должно быть! Кыса же учуяла другого!» «Замолчи!» — потребовала кошка, сидящая у меня на плече. «Надо искать!» Но Архонт Желаний на этот раз подготовился лучше. Даже все его случайности не случайны. Блестящее кольцо на оторванном пальце лежало далеко от места столкновения. Но едва я подошел к нему, как взявшаяся, словно из ниоткуда, птица, похожая на ворону, схватила палец и улетела с ним. — Не хочешь его поймать, кыса? — спросил Максвал. Я летать не умею. — Этого забрали, — сказал я, останавливая их перепалку. — А что второй? — Так посмотри, они уже тут как тут. Несколько санитаров столпились возле тела второго сектанта, которого зашибло лампой, и поковали тело в черный шуршащий пакет. На мгновение мелькнула рука. Кольца не было. Кто-то стащил, задумчиво сказал Максвел. Или оно скатилось, или кошка играла и куда-нибудь забросила. Я его не трогала, возмутилась демон кошка. — Да я не про тебя. Но, думаю, мы его больше не найдем. Он хорошо подготовился. Даже слишком хорошо. — Возвращайся к Лие, — сказал я и снял кошку с плеча. — Она тебя, наверное, потеряла. Демон-кошка недовольно махнула хвостом и исчезла. Вот просто исчезла, только черный дым, из которого она будто состояла, рассеялся. «Что значат его слова про маяки?» — спросил я. «Надо подумать!» — Максвелл что-то тихо пробурчал. «Архонт сидит в горниле. Мы его сковали крепко на зейские цепи и прибили на аминовые гвозди. Это очень крепко и надежно. Как раз для таких случаев. Но он, как я и любой лис...» — Может быть, одновременно там и здесь. Но я здесь добровольно, а когда был привязан к кольцу, то принудительно. — А как он может здесь и там? — спросил я. — Только расскажи по дороге. Я уезжаю. Больше здесь ловить нечего. Трупы упаковали. Охранники пожали плечами почти одновременно и вернулись в свою машину. Я уселся на сиденье своей, чуть отрегулировал кресло и взялся за руль. «Он всегда рядом», — сказал я. «Я увидел его во сне в ту же ночь, как оказался здесь. И он со мной, потому что прежний обладатель этого тела загадал желание?» «Да», — ответил Максвелл. «Но ты сам ничего ему не загадывал. И это его бесит». А я его хост. Меня так назвал тот профессор, на которого упал балкон. А этот горелый назвал маяком. И значит, пока я здесь, Архонт может творить все это безобразие. Не так часто. Это слишком утомительно, а ему нечем питаться. Иначе он бы уже давно был здесь. У него все равно какой-то план я завел машину и медленно поехал по дороге охрана за мной колеса шуршали по гравийной дорожке пока я не выехал на дорогу и знаешь что меня беспокоит максвел спросил я что он всегда слушает и будто ведет а ведь если он выполнил чужие желания у него здесь есть и другие маяки а он мне снился недавно я помню Сказал, что все равно найдет выход, помогу я ему или нет. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Никого, кроме охраны. Но он рядом. Копит силы, чтобы что-нибудь учудить. — И странно. Максвелл вздохнул. — Это не фишка. — Ты о чем? — Несчастные случаи. — В смысле? Ты намекаешь, что он кого-то еще сожрал из ваших? — Я думаю вслух, — устало сказал демон. — Но пока мне нечего сказать. Потом. Есть одна идея. — Вы не могли справиться сами? — недовольно спросил я. Я сидел в кресле за своим столом в кабинете. В открытое окно задувал воздух. Я поднялся и закрыл его, а то из-за на улицах потока машин здесь почти ничего не слышно. «Надо сказать, чтобы поставили кондиционер. Так жарко, что рубашка прилипла к спине». «У меня подготовка к бою», — продолжил я и уселся в кресло. «Мне сейчас некогда отвлекаться». «Мы знаем», — чуть ли не хором произнесли вошедшие. Передо мной выстроились сотрудники моей фирмы с виноватым видом. Ближе всех стояла версия — темноволосая полукровка, которую я взял к себе. Вроде бы пока никто на нее не жаловался. Она работала, как и Рави, бывший бармен. — Они слишком наглые, — сказала Верси. — Предлагают невозможные условия. Похоже, тот, кто сидел здесь раньше, получал деньги за убыточные контракты. — Что именно? — Продажа бракованной продукции, — добавил низкорослый темноволосый парень с серьезным лицом. — Они покупали у нас бракованные контейнеры с иблицами по бросовой цене. — И в чем смысл? — На самом деле продукция была отличного качества, — сказал сосед парня, высоченный брюнет. — Но по бумагам шло как брак. В итоге фирма Кастнеров перепродавала все полученное от нас, а деньгами делилась с Байри, нашим прежним менеджером. — Вот какой же он мудак! Я потер лоб. Давно же его уволил, а от него до сих пор одни проблемы. Еще та история с продажей людей. Я передавал охране, что этого парня надо найти, но никто и не почесался. Ну да, он же приятель Леда, наследника семьи Квинт. Два брата дегенерата. Старший мучит свои схемы, младший просто тупорогий хмырь, который лезет трахать все подряд. И Даргон, который, когда речь заходит о его детях, превращается в неадекватную мамочку. Хорош. Я потер виски. Раздражен с утра. Плохо спал, а утром еще бегал. И решил заехать на работу на пять минут, а сижу уже час. Телефон опять завибрировал. Это Орлам. Тренер негодует. У нас на кону бой с таким бойцом, который в моем мире стал бы абсолютным чемпионом. А я тут, варюсь от жары в офисе. Но раз уж я решил заниматься работой, надо ее делать хорошо. Тем более эта задача только для меня. Я взял ручку, подмахнул пару подписей на бумажках и отпил кофе. Остальные стояли, глядя на меня умоляющими глазами. — Ну, давайте устроим эту встречу, — сказал я. — Куда уж денешься, да и раз уж они приперлись. Сотрудники будто выдохнули с облегчением. Я не спеша поднялся, поправил прическу перед зеркалом и пошел в конференц-зал. Здесь хорошее кресло только одно. Большое, черное и очень удобное. Подозреваю, что оно принадлежало Байри. Оно даже лучше, чем мое. На сиденье лежал маленький плетенный коврик. Я уселся и откинулся на спинку. Она автоматом отрегулировалась под меня. Вся остальная мебель здесь, кроме стола, твердые, неудобные и пластиковые стулья, еще и мелкие. От одного взгляда на них ныла спина. Наверное, здесь сидели сотрудники, в котором Байри трахал мозги своими новшествами. Но пригодятся. Минут через десять прибыли гости. Несколько угрюмых мужчин в черных костюмах с синими рубашками. И пара смутно знакомых мне человек. Один – парень моего возраста с дурацкой челкой, модной среди богатенькой молодежи. Другой – здоровенный мужик с лицом почти серого цвета. Если меня не обманывает память, это наследник семьи Кастнер и его телохранитель, с которым мы уже пару раз цепились. Никак от меня не отстанет. У остальных видок тот еще. Наверняка ублюдки, которые думают, что смогут меня запугать. Они встали напротив стола, глядя на меня. «Присаживайтесь». Я показал настоящее напротив меня кресло. «Постоим», — сказал парень с челкой. «Максвелл, как его зовут?» — спросил я про себя. «Ты же много кого узнал, когда был с Орламом?» «Его зовут Ритан?» — пробурчал Максвелл. «А я не твоя секретарша». «Моя секретарша не умеет читать мысли. Иначе бы носила юбку покороче». Такие ножки нельзя прятать. Я дернул губами, чтобы изобразить улыбку, и сказал вслух. Присаживайтесь. Постоим. Челкастый усмехнулся. Я откинулся в кресле, сцепив между собой руки и глядя ему в глаза. Садитесь уже, сказал я намного грубее. На этот раз послушались и сели. Челкастый скривился, пытаясь уместиться поудобнее. Не думаю, что это у него получится. — Я немного занятой человек, — сказал я. — Но нашел пару минут, чтобы вас выслушать. В чем дело? — Я, как представитель семьи Каснер... Челкастый поерзал на пластиковом стуле. Его сопровождающим тоже досталось. Здоровые мужики с трудом расселись на мелких стульчиках. — Как представитель семьи Каснер продолжил наследник. «Немного обеспокоен нарушением условий сделки. Мы с Квинтами, давние партнеры. А лучше я постою». Он начал подниматься. «Посиди пока», сказал я. «Мы никакие условия не нарушали». Я потянулся к стопке бумаг. «Если вам так нужны эти бракованные демонические батарейки, то забирайте хоть все». Побросывая цене. — Да хватит придуриваться! — вдруг вскричал челкастый. — Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. У нас был небольшой прибыльный бизнес следом. Но как только поставили тебя, все пошло по одному месту. И лучше тебе с нами сотрудничать. Иначе... Он наклонил голову и посмотрел на меня из-под лобья. — У тебя же финал. Будущая груша для пираньи мы все хотим посмотреть как он тебя забьет, но чтобы до этого дня дожить лучше бы тебе со мной не спорить о, -о, -о, -о протянул Максвелл издевательским голосом, жаль что его никто не слышал перед нами крутой парень что будем делать умолять о пощаде не пока подыграем ему будет весело — Сказал я про себя, а вслух другое. — Ну давай, показывай, что ты там принёс. — Раз уж мне нельзя с тобой спорить. Челкастый самодовольно ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Его серолицый охранник достал дипломат и со щелчком открыл замки. На стол улеглись две пачки красных купюр и исписанный лист бумаги. Я притянул его к себе. — Значит, ты хочешь, чтобы я передал тебе груз качественной продукции на два миллиона под видом брака, а ты за нее заплатишь пятьдесят тысяч и двадцать тебе? Ха. Наследник семьи Каснеров усмехнулся. — Кажется, я занимаюсь не своим делом, — сказал я. — ты дерусь, когда могу тупо скупать батарейки под видом брака и продавать по полной цене. Не всем дано заниматься таким, челкастый засмеялся. Ха -ха -ха -ха. Это талант. Как же. Да. Я смял лист с договором и швырнул его в кого-то из сопровождающих юного Каснера. Бумажка ударила того в лицо. Предлагаю другой договор. Продаю вам по оптовой цене партию первоклассных энергоэлементов внутри которых самые работящие иблиссы. Покупаете, потом продаете этот первоклассный товар, кому хотите. Разойдется, как горячие пирожки. Ну так что, партнер? — Ты в своем уме? Паренек насупился. — Да стоит мне слово сказать, как... — Лучше не угрожай мне. Ты уже получал пару раз? Или что? «Пойдешь жаловаться к папочке? Я твою фирму в порошок сотру!» Он ударил кулачками по столу и поднялся. Его сопровождающие тоже. Один поморщился и помассировал спину. «Вы, квинты, уже достояние истории. Слабый домишка охотников, которые не могут ни хрена сделать. И лучше бы тебе не выделываться передо мной». Когда я стану главой семьи...» Я устало вздохнул. «Сказочный долбоеб», — сказал я. «Я тут недавно освоил одну переговорную технику. Показать?» «Да что ты несешь?» «Максвелл, твой выход». «Чего?» Челкастый удивился. «Вот же, случайно сказал вслух, но теперь уже не важно». Ритан испуганно дернулся, когда погас свет. В свете гладкого стола видно два красных огонька у меня над плечом – два глаза демона. Да и у меня самого они начали светиться красным. В темноте должно выглядеть круто. Мрачные мужики в костюмах начали выбегать, толкаясь у дверей. Но такое они не рассчитывали. Только сиролици остался на месте, и сам Ритан, который плюхнулся на неудобный стул. Вот теперь. «Поговорим», — сказал я. Дверь в конференц-зал захлопнулась. Хорошо хоть, что Максвелл ее не поджег. Ремонт будет дорого стоить. А я пошел к Ритану. Договариваться, само собой. Путь мне преградил Сиролицей. При первой встрече он от меня получил. Получит и сейчас. «Почему у тебя снова пассажир?» — спросил он. «Его не было с тобой в прошлый раз». И как ты вернул старого? Это невозможно! Теперь он опять со мной, — сказал я. Но как? — удивился он. А потом медленно выдохнул. Освободитель? Лучше отойди. Я твоего босса и пальцем не трону. Если только он не будет выделываться и опять лезть мордой на мой кулак. И здоровый мужик с серым лицом отошел. Вот и славно. За пределами клетки я драться не люблю. — Гвида! — расстроенно протянул Ритан. Почему? — Он здравомыслящий, — сказал я. — И ты тоже можешь таким стать. Для тебя еще не все потеряно. Я уселся рядом с ним. Он испуганно отшатнулся, но я по-приятельски обнял его за плечо, шуганув какого-то мелкого лиса. — Давай-ка заключим новое соглашение. Нормальная. Выгодная и мне. Я вернулся в свой кабинет и подошел к окну. День потерян полностью. Уже темнело. Орлам, похоже, на меня обиделся. Трубку не брал. Ладно. Тренировки завтра. На столе запищал приборчик. «К вам посетитель», — сказала секретарша. «Господин...» Он вошел раньше, чем она его представила. Я повернулся и отошел от окна. Напротив моего стола стоял сам Даргон Квинт. Он мне кивнул и уселся в кресло. Я сел в свое. — Мне сейчас звонил сам Стер Кастнер, — сказал он, глядя на меня своим колючим взглядом. — Глава семьи Кастнер. Их первый охотник. — Насчет сегодняшней встречи с его сынком? — спросил я. «Именно. Он просил меня вмешаться и отменить сделку. Ты уговорил его сына подписать выгодное соглашение для нас, но невыгодное для них. Для них оно вполне может быть выгодным, если они хоть что-то смыслят в продажах. Я передал им ценный груз за хорошие деньги. Могут продать дороже, но придется постараться. Они не смыслят в продажах. — сказал Даргон, глядя мне в глаза. — Они наглые, привыкли брать все за бесценок, а потом продавать за сколько получится. Но они сильны. Сильнее нас. Я промолчал. Вошла секретарша с подносом, на которой стояли две кружки. Я жестом попросил ее уйти. Кажется, Даргон не в настроении для кофе. — Зачем он пришел? Он же иногда ведет себя странно, очень нелогично. Иногда крутой глава семьи, а иногда прям... Вот как в тот раз, когда он прогнал Орлама, который беспокоился за семью Квинт больше, чем за себя самого. И я его не понимаю, честно. Даргон смотрел на меня, почти не мигая, как змей. — Мои дети устроили истерику, — сказал он. — Кричали, что нужно срочно все отменить, Извиниться и прогнать тебя. На последнее они наседали сильнее всего. И я понял, почему ты им не нравишься. — И почему? — Потому что тогда ударил младшего? — Не только. Они боятся одной вещи. Он встал и подошел к окну. За его спиной виден прозрачный силуэт пассажира. Но кто он, я не мог разобрать. Как я помнил, это сам архонт войны. Интересно, а что этот архонт мог бы мне рассказать? Я оставил сделку в силе, произнес Даргон, прислонившись лбом к стеклу. Потеряют 2 миллиона, но от них не убудет. Да и если захотят продать, продадут. А ты зато спас фирму. Я уже думал, что ее придется закрывать. Ты правда готов к большему? чем просто драться. Я всего-то их немного напугал. Их сынок трусоватый. До этого он боялся только своего папашу. И на деловых переговорах иногда нужно показывать стальную хватку. Но я пришел сказать, чтобы ты не волновался по этому поводу. Знаешь, первым охотником семьи Квинт должен был быть другой человек. И кто же? — спросил я. — Отец Иды. Он был более решительным. — Всю жизнь пытаюсь брать с него пример. Даргон усмехнулся. — Но я понимал в людях больше, чем он. Я знаю, кому можно верить, кому нельзя. Кто за твоей спиной крадет, кто помогает. Кто говорит и даже думает, что готов ради нас на все, а сам с пьяну выбалтывает секреты. Я знаю много. Больше, чем показываю. Он вернулся в кресло. И я всегда выбираю нужные моменты, чтобы сказать что-то важное. Кого-то наградить, кого-то наказать. Он меня сейчас прогонит, перед самым финалом. Но в чем ему смысл делать это сейчас? «Я однажды брал с тебя обещание», — сказал Даргон. «Когда ты победишь в адском забеге, тебе дадут право на одно желание. И сам обещал тебе такое. И я помню, что должен озвучить именно ваше». «Верно. Так мы вернем величие семьи». Он облокотился на стол. «Но для этого одного желания мало». Ты способен на большее. Ты оказался даже еще сильнее, чем я о тебе думаю. Может быть, ты тот самый Освободитель? Я с удивлением посмотрел на него, но он усмехнулся. Я пришел предложить тебе одну вещь. Я готов рискнуть и знаю, что это будет на благо квинтов. Когда ты выскажешь желание Римадеусу? Ты получишь не только деньги, которые нужны тебе для операции. Кое-что еще. И что именно? Не торопись. Пока ничего не говори. Я замер, ожидая, чего он скажет. Даргон молчал долго, наверное, целую минуту. И все это время сверлил меня своими глазами. Когда закончится адский забег... «Я сделаю тебя наследником семьи Квинт», — сказал он. «Если ты не против, разумеется».